вместо эпилога. Облупившаяся голубая краска на воротах бабушкиного дома мешала работе. Пришлось приложить немало усилий и потратить уйму времени, чтобы ошкурить все это старье. Солнце припекало спину, но меня это радовало. После вчерашнего дождливого дня теплые лучи действовали как успокоительное. Закончив рисунок, я отошел подальше, чтобы хорошенько его рассмотреть. Это однозначно станет моим лучшим творением. Я снова приблизился, взяв из рюкзака баллончик с черной краской и в нижнем правом углу подписал работу. «Артос?» — прочитал кости возникший из ниоткуда. «Так тебя называют друзья». «Друзья зовут меня Слав», — улыбнулся я. «А это просто прозвище из прошлого. Некоторое время мы молча рассматривали мое художество. Обычно я рисовал что-то более минималистичное и сдержанное, А в этот раз захотелось сделать картину в ярких цветах. «Красивый рисунок», — прокомментировал Костя. «Он ведь содержит какой-то скрытый смысл. Руки, держащие солнце, чистое небо, белые голуби. Это навевает приятные чувства. Смысл есть однозначно, только для каждого он свой. Как думаешь, бабушке понравится? Шутишь? У нее теперь самые стильные ворота в деревне. Конечно, понравится. Здорово улыбнулся я. Костя повернулся, чтобы уйти. «Э, «Кость, есть вопрос», — притормозил я парня. Сосед жестом показал, что внимательно слушает. «Помнишь, когда мы с тобой фундамент делали, я разговаривал? С кем-то разговаривал. Кто это был?» «Ты про случай обострения шизофрении?» — нисколько не удивился он. «Я думал, для тебя это нормально — болтать с невидимыми сущностями. Ты же с приветом». «Спасибо за откровенность», — недовольно хмыкнув, ответил я. «Сам ведь догадался, что Костя не видел Катюху в тот раз. Зачем нужно было спрашивать?» «Обращайся!» На улице раздался крик. Я обернулся и увидел Катюхиного отца. Мужчина пытался палкой отогнать свиней от своего огорода. Интересно, в прошлый раз он тоже на них орал? Я не заметил тогда назойливых животных, но, возможно, потому что видел только то, что хотел. «Надо бы извиниться перед ним», — промелькнула мысль. «Еще вопросы будут?» — спросил Костя. «Последний», — кивнул я. «А их ты видишь?» К моей крепости подходили ребята. Глеб выделялся габаритами на фоне хрупкой Зои, щуплого Кики и коренастого Сани. Я только сейчас понял, какая мы странная разношерстная компания. «Вижу», — выдохнул он. «Если ты сидишь на наркоте, то лучше заканчивай с этим». «Мы в воронем гнезде», — возмутился я. «Из наркотических средств тут только грибы можно отыскать, наверное». Костя пожал плечами и, бросив сухое «бывай», пошел своей дорогой. Я облокотился на железную калитку в ожидании друзей. «Красиво», — ахнула Зоя, увидев мой рисунок. «Кажется, я даже покраснел». «Ты очень талантлив, Слав». «Спасибо», — ответил я и перестал скалить зубы, когда посмотрел на Глеба. «С днем рождения! Извини, не успел подготовить подарок». «Спасибо. А насчет подарка забей. Я, если честно, даже удивился, когда родители преподнесли свой. Настроение совсем не праздничное. Вчерашний день всех оставил в печали, но Глебу досталось больше всего. Он любил Катюху, относился к ней как к родной сестре, а та в один миг исчезла. Упокоилась ли? Черт его знает». Да только даже если ее дух действительно нашел успокоение в потустороннем мире, это не отменяло нашей тоски по ней. Катюху мы похоронили. Сами. Теперь у ее тела была могила во дворе отчего дома. Сначала Глеб был против такого решения, но потом смирился. Смысла вызывать мусоров все равно не было. «Как ты?» Чуть помолчав, спросил я. «Все помню», — хмыкнул Глеб. «Только теперь не уверен, надо ли мне это». «Расскажи ему про куклу», — подсказал Глебу Кики. Рыжий согласно закивал. «Да, в общем, бабушка увидела у меня фотографию этой куклы и вспомнила историю из детства. Она рассказала, что была у нее старшая двоюродная сестра, с которой она любила играть в прятки. И у этой сестры точно такая же кукла имелась. И эта сестра странным образом пропала еще в детстве. Бабушка говорит, что не помнит ни лица сестры, ни ее родителей, Но имя Катя кажется ей родным и знакомым. Что случилось потом с семьей этой сестры, она тоже рассказать не смогла. Ей всего пять лет было тогда. Но если ее сестра, наша Катюха, получается, я был ей двоюродным внуком, поэтому она так любила меня. «Тебя можно и просто так полюбить. Ты хороший парень». Зоя ласково улыбнулась Глебу. «А родители что?» – спросил я неужели ваши каждодневные завтраки оставались незамеченными катюха стеснялась моих предков ну по крайней мере она всегда так говорила я таскал еду и мы хомячили ее в моей комнате или на веранде глеб улыбнулся но спохватился и снова погрустнел хорошее было время все равно странно что она никак не спалилась хотя у моей было не занимать а самое странное кивнул глеб что я только теперь задумался о том что не помню момента нашего знакомства. Будто я всю жизнь ее знал. Это ненормально. Воронье гнездо — синоним ненормальности, — нахмурился Рыжий. Что насчет твоего отца, Слав? Не обратив внимания на Саню, спросил Глеб. Он ничего не помнит. Говорит, после болезни решил уехать в город, а потом не было времени вернуться в деревню. Как же! За столько лет ни разу не мог навестить мать. Эта история выбивается из общей картины гнезда. Я не могу понять, как все обстоит на самом деле. И это ужасно бесит. Уверена, мы сможем во всем разобраться, — улыбнулась Зоя. Все вместе. Еще мне не дают покоя последние Катюхины слова. Оттирая краску с рук, сказал я. Мы — ваше проклятие. Что бы это могло значить? То, что отпечатки и есть проклятие гнезда, выдала Зоя очевидную правду. «Это ясно», — отмахнулся я. «Но что-то опять не сходится. Я не верю, что делать только в призраках». «Это нам и придется выяснить». Глеб прищурился и взглянул на небосвод. «Мелкая сказала, что нам нужно во что бы то ни стало разгадать тайну воронего гнезда, или деревенские снова полетят с катушек. Мы не можем отступить». «Да, отступить мы не могли». Я с тревогой думал о словах девочки «Отпечатка» с чем нам предстояло столкнуться. Катюха боялась некой сущности или самой деревни и не могла ответить на наши вопросы. Оно ей не давало. Что это за оно? Насколько оно опасно? Нам придется это выяснить. Конец первой книги.